Царь Фёдор Поучительное явление в истории старой московской династии представляет этот последний ее царь Федор. Калитина племя, построившее московское государство, всегда отличалась удивительным умением обрабатывать свои житейские дела, страдало фамильным избытком заботливости о земном. И это самое племя, погасая, блеснула полным отрешением от всего земного, вымерла царем Федором Ивановичем, который, по выражению современников, всю жизнь избывал мирской суеты и до куки, помышляя только о небесном. Польский посол сопега так описывает Федора. Царь, мало ростом довольно худощав, с тихим, даже под голосом, с простодушным лицом, ум имеет скудный, или, как я слышал от других и заметил сам, не имеет никакого, ибо, сидя на престоле во время посольского приема, он не переставал улыбаться, любую то на свой скипетр, то на державу. Другой современник, швед Петрей, в своем описании московского государства 1608-1611 годы, также замечает, что царь Фёдор от природы был почти лишен рассудка. Находил удовольствие только в духовных предметах, часто бегал по церквам трезвонить в колокола и слушать обедню. Отец горько упрекал его за это, говоря, что он больше похож на панамарского, чем на царского сына. В этих отзывах, несомненно, есть некоторое преувеличение, чувствуется доля карикатуры. Набожная и почтительное к престолу мысль русских современников пыталась сделать из царя Фёдора знакомый ей любимый ее образ подвижничества особого рода. Нам известно, какое значение имело и каким почетом пользовалась в Древней Руси юродство Христа ради – юродивый, блаженный, отрешался от всех благ житейских, не только от телесных, но и от духовных удобств и приманок, от почести, славы, уважения и привязанности со стороны ближних. Мало того, он делал боевой вызов этим благам и приманкам, нищий и бесприютный, ходя по улицам босиком, в лохмотьях, поступая не по-людски, по-уродски, говоря неподобные речи. Презирая общепринятые приличия, он старался стать посмешищем для неразумных и как бы издевался над благами, которые люди любят и ценят, и над самими людьми, которые их любят и ценят. В таком смирении до самоуничижения древняя Русь видела практическую разработку высокой заповеди о блаженстве нищих духом, которым принадлежит Царствие Божие. Эта духовная нищета в лице Юродиева являлась сходячей мирской совестью, лицевым в живом образе обличением людских страстей и пороков и пользовалась в обществе большими правами, полной свободой слова. «Сильные миры сего, вельможи и цари, сам Грозный», Терпеливо выслушивали смелые, насмешливые или брончивые речи блаженного уличного бродяги, не смея дотронуться до него пальцем. И царю Фёдору придан был русскими современниками этот привычный и любимый облик. Это был в их глазах блаженный на престоле, один из тех нищих духом, которым подобает царство небесное неземное, которых церковь так любила заносить в свои святцы в укор грязным помыслам и греховным поползновениям русского человека.